«Это твой сопровождающий», — Лама показал мне на мальчика. Дом да совсем еще ребенок, и я торопел. На вид мальчику было лет 13-14. Как это дитя может быть моим проводником?» «Скоро ты узнаешь, то, что видит глаза, не имеет значения. То, что видит сердце, не знает условностей». Произнося это, Лама даже не взглянул на меня. «Агван», — обратился он к мальчику, — — Ты поедешь с этим человеком. — Это за ним, — приезжал схимник. — Он должен оказаться у хамба-ламы не позднее третьего дня. — Во что бы то ни стало, слышишь меня, Гван? — В дороге у вас будет и третий спутник. — Вас будет сопровождать Мара. Я видел, как тень смертельного ужаса скользнула по лицу мальчика. — Я понял тебя, учитель, — отчеканил Гван, поборов свое смятение. «Подойди ко мне», — сказал ему Лама. Мальчик словно ветерок скользнул к своему учителю. В течение пары минут Лама что-то говорил ему на ухо. Тот слушал и дрожал. Его узкие монгольские глаза расширились. Все закончил свое наставление Лама. «Данила, Мара искушал Будду. Теперь он будет искушать тебя. Вот почему я даю тебе самое дорогое, что есть у меня». «Агван — лучший мой ученик. Да, он мал, но не ты будешь защищать его, а он тебя. Тебе же надлежит защитить всех нас». «Агван, собирайся, Данила будет ждать тебя у ворот». Лама лично проводил меня до ворот монастыря. Там к нам присоединился Агван с маленькой котомкой за плечами. На прощание Лама поцеловал мальчика, поклонился мне, и мы с Агваном отправились в путь. Часть вторая Смеркалось. Было видно, что Данила устал. Все это время он говорил, не останавливаясь, не поднимая на меня глаз, словно читал какую-то книгу. Мы вышли на улицу, направились к метро, спустились вниз по эскалатору и смешались с толпой, тысячи людей сновали вокруг, и никому не было до нас дела. Сквозь шум мчащегося поезда я слушал рассказ о выборе человека, который не знал, между чем и чем ему выбирать. «Куда мы едем?» — спросил я у Агвана, когда мы сели в вагон метро. «Мы едем в аэропорт», — спокойно ответил ученик Ламы. Протянул я. Странно, что я не стал тогда его спрашивать, почему мы едем в аэропорт, зачем мы едем в аэропорт. Видимо, он произнес это с такой уверенностью, что мой вопрос выглядел бы просто глупо. Мы добрались до аэропорта, вошли в здание. Агван попросил его подождать и пропал. Я сел в свободное кресло, вытянул ноги, скрестил руки, уронил голову и заснул. Я проснулся от пристального взгляда, открыл один глаз и увидел его, Агвана, маленького, щуплого, в смешном монашеском балахоне, протягивающего мне билет. «Что это?» — спросил я. «Билет? до улан-Удэ? Пойдем, уже объявили регистрацию». «Что?» Только сейчас я понял, что мы не просто так приехали в аэропорт. Не встречать кого-то, не выяснять что-то, а лететь. «Восьмая стойка», — уточнил мальчик. «Пойдем».